приложение. Афоризмы с вами Анантанды. Мы загипнотизированы действительностью, которая в действительности недействительна. В жизни нашей есть много вещей, кое представляются благами в глазах тех, кто видит одно только настоящее и не знает законов, управляющих вселенной. Человеческие споры и разногласия происходят почти всегда от одного, что мы не понимаем истинности значения слов, а причина этого в том, что язык наш полон и несовершенен для выражения вещей, не воспринимаемых нашими органами чувств. Аналогия – чрезвычайно эффективный инструмент познания. Способность мыслить аналогиями не только развивает воображение, но и бесконечно раздвигает наш умственный кругозор. Кто пользуется одной диалектикой, не прав. Тот, кто признает одну только логику, также ошибается. Логика и диалектика не исключают, но дополняют друг друга. Лишь тот, кто умело сочетает логику с диалектикой, только он один познает истину. Все мелкие и крупные проблемы нашей жизни в конечном счете сводятся к одной единственной великой проблеме незнанию себя. Чем бы мы ни занимались в жизни, куда бы ни пошли, что бы ни случилось с нами в пути, всегда и везде всякое внешнее событие будет нам лишь поводом для встречи с самим собой, со своими неразрешенными проблемами. Потомки всегда судят всех предков и наблюдают за ними. Они постоянно среди нас. И предки никогда не должны забывать об этом, но должны все время это помнить. Люди не понимают и не признают того, что неудачно называется «мистикой и оккультизмом», в кавычках, потому что они хотят жить долго, но не желают жить вечно. Понятие вечности совершенно чуждо пониманию обывателя. Настоящее-настоящее или настоящее, состоит вне времени. Сегодня живем лишь раз, но сегодня эта дорога, обращенная в вечность, и каждый миг нашей жизни – это шаг по пути вечности. Достоинство и ценность яблони не в том, что она была, а в том, что она есть. Небрежение ко дню, страсть к вечности. Растворенность в настоящем, в мгновение, погруженность в вечность. Вечность – это бесконечность во времени, а бесконечность – это вечность в пространстве. Жизнь длинна, но она всего лишь мгновение нашей вечности. Когда начало и конец дня обрамлены волей Духа, это прекрасно, но когда... Каждая минута нашего сознательного существования наполнена этой волей, мы даже в нашем земном воплощении обретаем сознание своего духовного бессмертия и ощущаем себя необходимой, обязательно частью того Единого, из коего исходит все. У каждого не только свой путь, но и свой отрезок пути на данное время. Главное в жизни не терять за отдельным и порой неверными повседневными шагами смысла и наполнения всего движения и постоянно видеть перед собой цель его. Тогда рано или поздно мы эту цель непременно достигнем. Один день жизни, один шаг по жизненному пути. Наше завтра, нашему сегодня, не замена. У него свои самостоятельные задачи. Ведь вчера, сегодня, завтра не слепые топтания на месте, но шаги, слагающие путь нашей жизни. Кто не осознает неповторимости сегодня, тот бездарно и ничтожно и живет свое завтра. Как бездарно и ничтожно и жил он свое вчера. Каждая минута, прожитая нами, уносится в вечность, запечатлевается в ней, и ничто, ничто уже не властно стереть ее или вычеркнуть из него. Поэтому задача наша – сделать минуту эту столь достойной и прекрасной, насколько это только возможно, или хотя бы, насколько это в наших силах. Посему задача наша также – растить силы наши, дабы быть на высоте положения. В отношении нашей действительной, настоящей жизни, вся наша земная жизнь, с самого рождения до смерти, не более, как один конкретный день нашей земной жизни, от самого утра до позднего вечера, в отношении всей нашей земной жизни. Теперь, когда вы усвоили это, я скажу большее. В отношении нашей действительной жизни, земная наша жизнь бесконечно меньше одного конкретного дня, ибо в земной жизни количество таких дней ограничено и исчислено, тогда как в жизни вечной число ее дней безгранично и неисчислимо. Если кто-то не вхож в дела мистические, а те пачи вовсе чужд высоких духовных устремлений. Не чувствует высших сил, упрямо коснеет в атеизме, то нет нужды его переубеждать, ибо бесполезно это. Его невидение, отрицание и бесчувствие верный признак плохой кармы. Дурная карма затемняет от несовершенного зора человеческая дела божественные. Час такого человека еще не пробил, не надо насиловать его карму. Когда человек кладет много труда на физические упражнения, обильно ест и при этом остается непричастным к искусству и философии, то он преисполняется самоуверенности, заносчивости, глупости и жестокости. Он непривлекательно и нескладно проводит свою жизнь в дикости и невежестве, отравляя все окружающее, пачкая все то, к чему он прикасается и позоря само имя человека. Кто живет накоплениями, тот в основании своем имеет ничтожество. Надо жить настоящим и всякую минуту быть готовым засвидетельствовать свою значительность. Зарение приходит мгновенно. Оно не есть результат какого-то духовного или интеллектуального накопления. Вы либо есть, либо вас нет. Ничто истинное не может быть накоплено оно вспыхивает подобно молнии, прорезающей свинцовый мрак ночи. Человек начинает жизнь в полную меру и становится полноценным человеком лишь тогда, когда он отказывается от иллюзии плотских наслаждений, когда он помещает душу в свою в высокую сферу, а судьбу свою вручает силе, распоряжающейся всем наилучшим образом, то есть Богу. И уповает на его любовь к себе знание добра и зла существеннее всего для благоденствия как отдельного человека так и всех людей ведь оно заставляет человека сознательно предпочитать злу добро тогда как невежество всегда принуждает его выбирать именно зло и где нет знания себя знания добра и зла Там человек находится во власти зла и управляется недостойными страстями и низкими побуждениями. Смысл жизни не в удовольствии или страдании, но в совершенствовании. Последнее достигается посредством первых двух, но не только их. Благо – это благие удовольствия, то есть удовольствия, полезные для ума и для тела, а также все то, что не являясь удовольствием, тем не менее, тоже полезно как для того, так и для другого. Придавать чрезмерное значение проблеме пола – это признак рабства, придающего у материи, ибо человек, как духовное существо, по природе своей андрогеничен. Проблема секса представляется исполняющей великую роль лишь в том случае, если она не решена. Добро – это все то, что помогает человеку в его движении к истинной цели.